Глава 6. 867 год. 4 марта. Константинополь. Пелагея сидела у окна и задумчиво смотрела на гудящий город. Большой, просто огромный город. Настолько большой, что по сравнению с ним и их Новый Рим выглядел усмешкой. От нее только что ушел наставник, который обучал ее придворному этикету полному вздору на её взгляд, но очень важному делу с точки зрения Василевса. Пелагие же было ни до чего. Ей было тошно. До неё дошли новости о тех чудесах, что творил её муженёк в Иудее, и её собственническая натура просто вопила о том, чтобы спешить к нему и за волоса таскать эту дерзкую наложницу, покусившуюся на её мужчину. «Добрый день!» — раздался знакомый голос из-за спины. Раньше она вздрагивала, теперь же лишь спокойно повернулась и, смерив безразличным взглядом гостей, вернула им приветствие молчаливым кивком. «Вижу, ты уже все знаешь», — продолжил Вардан. «Да», — глухо ответила Пелагея. «И ты зря переживаешь». «Да что ты говоришь?» Едко переспросила женщина, оглаживая свой живот. Они ведь с мужем в походе тоже сексом занимались, что повлекло за собой определённые последствия. Как Вселенский собор, так и я никогда не признаю тот брак, кратчево произнёс Вардан. Поэтому эта женщина так и останется наложницей. "А это что-то меняет?" выгнула бровь Пелагея. О, это меняет всё. В глазах империи рождённые ею дети никогда не сравниваются с твоими, и она никогда не встанет на одну ступеньку с тобой. Но сейчас ложе делит он с ней, а не со мной. А тон не стоит переживать, вклинился патриарх Фотий. Он этим шагом сделал очень важное дело. Возрождение иудейского царства в вассальной зависимости от империи очень важное достижение. У нас сейчас нет сил удерживать эти земли самостоятельно, поэтому, покинув их, Василий дал бы халифату шанс их вернуть. Он разбил всей армией. Не все, к сожалению, не все. К востоку от Тигра и Евфрата под знамёнами халифа всё ещё стоят войска их сдерживают Бьорн и Уба, но их ресурсы не безграничны, и мы уже сейчас стараемся направлять в те земли, жаждущих славы и службы северян. В любом случае эти войска могут не только сокрушить норманнов в Междуречье, но и вернуть халифу Сирию с Иудеей. А ведь есть ещё запад, который простирается от Египта до Испании. У халифа ещё много войск и много армий. Не понимаю я мужа, покачала головой Пелагея. Зачем он вообще во всё это ввязался? Разграбил бы какой крупный город и довольна. Зачем участвовать в этом крестовом походе? Что бы Вселенский собор ни осуждал его, вполне серьёзно произнёс Фотий. Что ему до Вселенского собора? удивилась Пелагея. Мы живём в верхнем течении Днепра в окружении тех, кто верит в иных богов. У нас там есть и малые общины некеицев, ариан и иудеев, и прочих ваших, но почти все грест не считают ваших богов своими. Арианне начал было Фотий новоселевс взял его за руку, и тот замолчал. Пелагея, вкратчиво произнёс Вардан: Василий набелиссим империи. Он кровь от крови Василевса. Он единокровный брат моих племянниц. Он кровь от крови Василевса, что правил до меня, моего племянника. Как бы он ни брокался, он христианин. Как бы он ни дёргался, он остаётся частью империи в мыслях своих, в душе. Что-то я этого не заметила. Молодой и горячий, он удалился в северные земли. Я вам уже говорила, перебила Пелагея Вардана. Он не удалялся по собственной воле. Наши люди прошли по его следам и обнаружили, что они обрываются так, словно он с неба упал. Или вы сомневаетесь в тех, кто всю жизнь прожил в лесу, выслеживая добычу? По следам Ярослава шли лучшие охотники. Василия, поправил её воти. Василия кивнула она. Мы уже слышали эти слова, и нам они кажутся очень странными. "Знаем же, чем они удивительны этих слов, что его воспитывали атланты. Я вам скажу, воспитание у них, ну, удивление крепкое. Столько знания о мире нет даже у вашего лучшего учёного мужа. «Это...» — начал было говорить Фотий, но осёкся, задумавшись. Внезапное появление посреди лесов в верхнем течении Днепра очень своевременное, так как, не вмешаясь он в битву, гнездо её проиграло бы. Его удивительный конь, его умение врачевать и лечить гнойные раны, его умение варить железо удивительного качества и его умение делать фарфор... Так он, кажется, называется. Его умение делать многое другое: бумагу, старинный древесный клей, древесный дух и так далее и тому подобное. Его знания о мире просто потрясают. И не только о нашей планете, но и вообще о Вселенной. Его познания в математике и иных учениях. Всё это удивительно и невозможно. Он ведь не изобретает и не выдумывает ничего. Он вспоминает, я в этом совершенно уверена. А значит, он видел столько, что не пересказать. И это в его-то возрасте. Да, кивнул Фотий. Пожалуй, ты права. Это действительно удивительно. А то, что ему пришёл на помощь дух его древнего предка, когда, казалось, он умрёт. Это ли не удивительно? Скорпион. Да. Фараон Скорпион. Это просто сон. Всё, что касается Яра Василия, не может быть просто сном, возразила Пелагея. Именно по этой причине я и переживаю. Он оказался в землях предков, его стало заносить, связался с девкой, совершил массовые жертвоприношения. Даже меня не пугает. Василий никогда раньше ничего подобного не делал. К нему это было чуждо. Мне кажется, что дух его предка близок, слишком близок к нему. И возможно, он ему что-то на шёпот говорит, или даже они беседуют. "Бес", уверенно произнёс Фотий. "Рядок", поправила его Пелагия. "Он ведь с тех пор много раз заходил в церковь, в вашей лучшей церкви. И если бы этот дух был бесом, то он бы испытывал страдания, а этого не было". "Легия", произнёс Вардан. Повторюсь, тебе нет смысла переживать. Василий верен тебе, а это небольшая интрижка, лишь политическая необходимость. Это жертва во имя благополучия империи. Мне есть дело до благополучия империи", нервно дёрнув подбородком, спросила женщина, сверкнув глазами. Она была близка к ярости, но держалась Твой муж провозгласил создание Романом Универсал Статум на севере. Ишь так. Ты перебила меня, произнес Вардан, но я продолжу. Твой муж, забравшись, эм, оказавшись в северных лесах, решил возродить величие Рима в самом его первозданном виде. Его владения можно описать только как римскую провинцию. «Волей или неволей, но вы и все его усилиями становитесь ромеями. И ты, и твои родичи из племени, вы и все. Прошло каких-то восемь лет, а твое племя уже сильно изменило свою жизнь и образ мыслей, и окрестные племена. Допустим, поджав губы, холодно произнесла она». Подумав мы решили провозгласить вашу Романом Универсал статум северной части империи в противовес западной и венчать тебя, уважаемая, и Василия в соборе Святой Софии на законное правление части империи. Вы думаете, что Ярослав согласится? После очень долгой паузы спросила Пелагея: Мы думаем, что согласиться. И что вас заставляет так думать? Ты его не знаешь. Серьёзно, холодно усмехнулась Пелагея. Василий сын своего отца. Он полон амбиций, которые ему подогрели атланты. Ты разве не понимаешь, что он пытается сделать? Что? Зачем говорить вопросами? Что это за игра? Твой муж пытается возродить единую империю, ту, что простиралась от Междуречья на востоке до Испании на западе, от Нубии на юге и до Британии на севере, причём возродить её больше и могущественнее, чем она была раньше. Мы этого сразу не поняли. Но теперь нам понятно, почему он выбрал верхнее течение Днепра для своего появления. Но боги или атланты, перебил Пилагию Фотий. Мы думаем, что к вашему поселению его перенесли атланты. И во всей этой истории мы не можем понять только одного: их выгоды. Что они получат от возрождения империи? Для начала, процедила Пелагея, было бы недурно удостовериться, что ваши представления верны, и что мой муж действительно желает того, о чём вы грезите. Наступила тишина. Вардан переглянулся с Фотием. Тот лишь вздохнул и обратился к Пелагее как к неразумному ребёнку. А чего, по твоему мнению, твой муж пытается добиться? Обеспечить покой для нашего семейного гнёздышка, торговлю, безопасность и покой. Поэтому он защищает наши торговые интересы, помогает тем, кто торгует с нами. Поэтому он защищает тех кочевников, с которыми мы можем договариваться. Ведь до Непровских порогов без них проходить сложно, сложно и беспокойно. И только И только. Моя милая, умилительно улыбнувшись, произнёс патриарх: "Если бы твой муж хотел только того, что ты сейчас сказала, то не лазил бы в такие далёкие походы. Ему нужны были ремесленники, но зачем он полез в Александрию? Это большие риски. Причём он не просто её разграбил и ушёл, а завоевал" и не только Александрию. Он вполне мог бы отправиться в поход на Британию, как его норманны и приглашали, и привести оттуда с куда меньшими рисками тех же ремесленников. Зачем такие сложности? Не знаю, чуть помедлив ответила Пелагея. А эти его выхอดки с благословием и жертвоприношениями. Он ведь их делал вполне осознанно. Мы не сразу поняли, но цель их была проста: собрать Вселенский собор, впервые за многие годы, собрать всех церковных иерархов воедино и сковать их единой целью. Вы думаете, что Ярослав желал этого? удивилась женщина. Безусловно, кивнул Фотий. Василий последовательно собирает камни, разбросанные его предшественниками. Как может, и у него получается. Ты, видимо, не в курсе, но он состоял в переписке с Василевсом ещё когда тот им не был и дал ему много полезных советов. Благодаря одному из них мы сумели успокоить Балканы и фактически включить Болгарию обратно в состав империи. Армения ныне независимая и союзная империя-держава. Моравия же выступает надёжным щитом против германцев. В Италии именно благодаря предложенной им авантюре нам удалось не только дискредитировать папу, но и подойти вплотную к Риму, то есть вплотную приблизиться к могуществу времён Юстиниана, а его последовательные шаги по ослаблению держав франков Он один сделал едва ли не больше, чем все викинги вместе взятые. А ведь франки это Галлия, один из важнейших регионов западной части империи. Твой муж за столь непродолжительный срок сумел сделать для возрождения империи дел столько, чтобы после смерти встать в один ряд с Юстинианом Великим. Это звучит странно вмена, поэтому мы не смогли сразу разобраться в происходящем, улыбнулся Вардан. Мы думали, что он борется за власть в Восточной Римской империи. Однако совсем недавно к нам пришло понимание. Нет, это не так. Он пытается возродить старую, единую империю. Из-за чего воли неволи создал вокруг себя в верхнем течении Днепра центр силы, буквально пропитанный римским духом. И мы хотим его отблагодарить. Вот этим вот провозглашением. Ты не знаешь, но Константинополь так называется не официально. Официально он именуется Новый Рим. Удивина, «Да!» – как-то ошарашенно произнесла Пелагея. «Поверь», – произнес Василевс, – «провозглашение его земель полноценной частью империи в максимальном ранге автономии – это то, от чего он не откажется. Я правлю Восточной Римской империей, он Северной, и вместе мы возродим Западную. Совокупно они будут представлять собой единое целое, как в былые времена». Вы все так думаете? Все, кивнул Фотий. Весь Вселенский собор сошёлся на том, что эта мысль верна, хотя Василий о том и не говорил ни слова. Пусть так. Но мне что с того? И какая связь с этой его изменой? Его измена политически выгодна. Ты должна простить его. Он пожертвовал собой ради закрепления мировые идеи и тех краях. У нас нет войск, чтобы защищать те земли, но они нам жизненно важны. Поэтому его шаг, шаг политика и выселевса, который думает о благополучии державы, а не только о своём собственном. Нет, от ваших слов должно стать легче. Нет, дочь моя, принёс Фотий. Дочь Ты же принимала крещение перед тем, как обвенчалась с Василием. А потому дочь, духовная дочь. Я не принимала крещение, и нас обвенчал Арианин, а они не Кейтс. Боже!» – тихо ахнул Фотий. «Спокойно», – остановил его Василевс. «Мы это можем исправить». «Я не собираюсь принимать крещение», – нахмурилась Пелагея. «Я жрица Макоши, а двум богам не служат». «Макоши, Макоши, и чем она славна?» Словно пытаясь что-то вспомнить, спросил Фотий. «Она отвечает за любовь, женское плодородие и здоровье». Ярослав говорил, что у греков ее называли Афина, а у рамейцев — Венера. «Себе нужно креститься», — с нажимом произнес Фотий. К кому нужно? Тебе нужно, потому что твой брак, заключённый заученным обрядом, не может быть законным. Ты же не хочешь, чтобы та девица претендовала на статус законной жены. С какой статьи он незаконный? Потому что в брак с христианином по христианским обычаям может вступить только христианка. Ярослав ведь вынес на Вселенский собор новые правила вынес, чуть поджав губы, произнёс Фоттий: "Но соборы их пока не принял, и неизвестно, примет ли. В любом случае, если станет известно, что ты не христианка, то в глазах окружающих окажешься наложницей, а не супругой, и твой статус окажется таким же, как и у той девицы". От этих слов Пилагея дёрнулась, как от пощёчины. Хоже того, многие влиятельные дома Римской империи попытается выдать за Василия свою дочь законным браком. "Это низко", процидила Пелагея, смотря ледяным взглядом в глаза Фотии. "Если ты примешь христианство, то я обещаю тебе, Вселенский собор подтвердит законность вашего брака и признает ваших детей погрянородными. Погрянородными считаются только те дети, правищие читы что родились во время их правления, заметила прищурившись Пелагея. Всё так уважимо, но сейчас на решение расширенного Вселенского собора вынесен вопрос об утверждении Северной Римской империи, точнее, о признании романом Universal Statum таковой задним числом. Что что? Как это? С момента вашего брака? Пелагея подозрительно посмотрела на Фотия, но тот был предельно серьёзен и торжественен. Перевела взгляд на Вардана. В том тоже не наблюдалось ни толики усмешки или юмора. Она отвела взгляд и покачала головой, помолчала. Тишина затягивалась. Наконец Пелагея, не оборачиваясь, тихо спросила: Что мне нужно делать?